631. Гуру Как узнать, от света или от тьмы посылаемая мысль или возможность? Только по ощущениям сердца, пока рассудочник не успел их заглушить. Обычно наши мысли, наши возможности, посылаемые радость собою несут Если же сомнения, беспокойство, тревогу и неуверенность, значит, они не от нас. Так сказал бы вам сам.